Такие моменты я просто не успевал записывать и старался писать как можно быстрее. Не обращая внимания на то, что строчки налезали друг на друга, делал сокращение, писал настолько неразборчиво, что на следующий день уже с трудом мог понять собственные записи. Методика Виктора работала великолепно. Мои воспоминания переставали быть источником ночных кошмаров. Я уже не избегал их. Наоборот, я тщательно проходил каждый эпизод и до мелочей описывал его. Теперь я смотрел на это в основном как на материал для моей будущей книги. Я стал лучше спать по ночам, кошмары мучили меня все реже, описанные на бумаге уже не тревожило меня. Я спешил писать еще и еще. Я чувствовал облегчение с каждой новой страницей. Нервное состояние сменилось такой эйфорией, что это стали замечать окружающие. Через пару недель у Арика мы вновь увиделись с Виктором. По возникшей традиции мы вышли покурить, Я поделился с ним своими успехами. Однако он не спешил разделить мой восторг. «Теперь будем лечиться дальше», — сказал он очень серьезно. «Ты что?» — удивился я. «Я не был таким здоровым уже тысячу лет». «Это еще не здоровье. Ты изменил знак своего эмоционального состояния с минуса на плюс. Но нервное напряжение все равно осталось. Если ничего не делать, ты просто сгоришь на своем сегодняшнем энтузиазме и в результате опять скатишься в депрессию». Что же делать? Ты меня пугаешь. А мне так классно сейчас. Вот и хорошо. Пусть и будет классно. Только мы это состояние тебе закрепим, чтобы оно держалось не на нервном всплеске, а стало твоим нормальным состоянием. А как это сделать? Дадим выход накопившейся энергии. Будем делать настоящую книгу из твоих записей. Я поговорил со стариками, Илья с Владимиром берутся редактировать твои труды. Завтра же отнеси им то, что у тебя готово, и оставь, пусть посмотрят. На ближайших посиделках они скажут тебе, что делать дальше. Так мы и поступили. Всю неделю, пока мои записи были у стариков, я не находил себе места. Жена начала ворчать на Виктора, что он опять меня нервирует. Однако это было совсем другое беспокойство. По крайней мере, жить оно мне не мешало. И вот через неделю произошло первое публичное чтение моих записей. Илья прочитал один из моих эпизодов. Я почти не узнал написанное. Это были не мои торопливые записки, где мысли путались и перебивали друг друга. Это был настоящий рассказ, написанный от третьего лица беспристрастным наблюдателем. Мои редакторы убрали весь ненужный накал, составляющий основу моих записей, изложив все отточенным литературным языком. И все же это была та самая история, которую я пережил когда-то. Но теперь она не пугала. и не беспокоило меня рассказ приняли очень хорошо затем как водится поднялся общий треп скоро все забыли с чего начали и заехали совсем в другую сторону все принялись обсуждать какой-то новый фильм ассоциируя его с моим рассказом илья пробрался ко мне и потихоньку спросил ну как здорово мне никогда так не написать угу вот уж не знал что у тебя литературные комплексы да нет причем тут комплексы Просто я сравнил, как ты пишешь и как это делаю я. а вот и о чем. Скажи мне другое. Тебя устраивает, как это выглядело сегодня? Или я неправильно выбрал стиль? Нет, мне очень понравилось. Отлично. Тогда я предлагаю тебе писать в соавторстве. Мне? В соавторы? С тобой? Ты же профессионал, а я так, погулять вышел. Смотри, я в состоянии лишь литературно оформить твои записи. Да, я профессионал, поэтому оставь мне всю техническую работу. Практически же это будет твоя книга. Книга твоих воспоминаний. Просто в литературе есть свои правила и законы. Ты продолжай писать так, как тебе удобно. Я понимаю все, что ты пытаешься сказать в своих записках, и постараюсь все сохранить. Просто форму подачи приведу в соответствии с законами литературы. Буду писать, как сегодня, от третьего лица, и без лишнего накала страстей. Ну и, естественно, почищу отредактирую текст, так что это не я тебя, а ты меня возьмешь, соавторы. Так оно обычно и делается. По рукам? Фантастика. Конечно, договорились. Я, честно сказать, думал, что вы вообще выбросите все это в мусор. С ума сошел? Отказаться от такого материала, ты мне другой скажи. У тебя есть время на это. Нам ведь предстоит большая работа. Внезапно в разговор вклинился Виктор. Мы не заметили его, он был рядом и слушал весь разговор. «Только не загони его, Илья. Я же знаю тебя, энтузиаст и хренов, сам не успокоишься, пока не сделаешь задуманное других заездишь. И никаких возражений. График работы я вам составлю сам и стану лично контролировать выполнение».